Но участковый посмотрел на него строго. Если сел, то сиди. Руками не маши. Слоноподобен, громоздок, как русская печь, был участковый уполномоченный Анискин, отжар украсен лицом, словно перезревший помидор. Думая, он сдвигал пышные брови, глаза порачи таращил, и кузнец Юсупов почувствовал, как страх заползает в его грудь. Страшно было от того, что рачи глаза участкового мысли его прочли. Точно были написаны они крупными буквами на линованной бумаге. И кузнец перестал дышать, и виновато спрятал глаза, и тихо-тихо сказал, «А вчера я прихожу в кузню, горн еще теплый». Как только он произнес эти слова, Анискин быстро повернулся к кузнецу и отрывисто вскрикнул, «А?» После этого участковый занял прежнее положение и сделался таким спокойным, точно никаких событий не происходило. Он ласкающим взглядом посмотрел на серебряную загогулину оби, увидел, что солнце все-таки опадает на сиреневую черточку горизонта, что по реке тащится лодка завозня, над кедрачами проступает прозрачная льдинка месяца. Вот что Юсупов — Медленно сказал Анискин. — Ты теперь вали себе домой. — Домой, говорю, вали, так как мне вопрос ясный. Кузнец поднялся с лавки, затолкал руки за спину, глядя на Анискина из-под лобья, стал пятиться задом к калитки. Как на нечистую силу, как на бабу-ворожию смотрел Юсупов на участкового Анискина, и казалось... Вот-вот поднимет кузнец руки и осенит себя крестным знамением, свят-свят. «До свидания, до свидания, дорогой!» — махал рукой участковый. Когда кузнец окончательно ушел, Анискин, выпучивая глаза и отдуваясь, стал выстукивать пальцами грозный и непонятный марш. Тарабанил он громко и четко, как нанятый. потарабаняв минут пять, подмигнул сам себе и встал. В три громадных шага он приблизился к дому, остановился возле открытого окна. Послушав тишину, низким подергал губами, застегнул все пуговицы на рубахе и спиной прислонился к бревенчатой стене. Минуты две он шарил ногами по раскаленной земле, наконец нашел сандалии и сам себе улыбнулся. Гулко пришлепывая сандалиями, он двинулся к калитке. Глава вторая Минут через сорок участковый остановился возле домика с покосившимися воротами. Минуту подумав, приник глазом к щелочке между досками. Хозяйки дома Алевтины Прокофьевой в ограде он не увидел, да и увидеть не ожидал, так как она утром на ближних покосах копнила сено. Зато во дворе находился ее сын Виталька, парень лет шестнадцати. Он сидел на тесовом крылечке, низко склонив голову, скреб железом о железо. Над длинным носом парня мотался белый чуб, ниже оттопыривались крупные мальчишские губы. — Механик, — шептом сказала Анискин. Минута три участковый стоял неподвижно, разглядывая двора, Витальку, хотя одним глазом смотрел он, но приметил, что двор чисто подметен. Летняя плита выбелена, лебеда и лопухи скошены, а оба сарайчика и стайка подлатаны новыми досками. Все это, конечно, произвел Виталька, так как Алевтина и молоток в руках держать не умела. Анискин хмыкнул, отстранился от щелки и почесал указательным пальцем нос. Халера, сказал он. Анискин сел на скамейку возле ворот, расставил ноги, расстегнул три пуговицы на рубахе, повернул лицо к реке, хотя она по-прежнему прохладой не дышала. Стеклянный, расплавный, казалось, обья. И смурно, тяжко сделалось Анискин. Стояли перед глазами яркие заплаты Тисин на старом заборе Прокофьевых. Вился белесый Виталькин чубчик. Анискин снова тяжело вздохнул и так почмокал губами, словно раздавил на зубах терпкий стебелек полынь травы. и Язва выругался Анискин. Вжикало железо об железа на дворе. Сам по себе кряхтел старый дом, попискивала в горле у Анискина. «Жизнь!» — думал он. «Река течет, солнце светит, комар летит, жизнь!» Анискин косился леон глазом на ветхий Прокофьевский домишка.